Я от тебя приму твой голод, из-за тебя останусь голый. Елена Антоновна не выдерживает. Почему голый? Какой голод? Что за ерунда? Движением руки Александр Леонтьевич останавливает жену и продолжает во все всеуслышание. На все иду, на все согласна. Я все отмерю полной мерой, но только ты верни мне ясность. И трижды отнятую веру. Я так немного запросила. За жизнь свою лишь откровенность. А ты молчишь. Глаза скосила всевидящая современность. Хватит, прерывает Елена Антоновна и поворачивается к Андрею. Какая же это у тебя в 14 лет отнятая вера? Может, объяснишь? Отец говорит, не он же сочинял. Пусть и не списывает такую глупость. Вытворяется молчание, Александр Леонтьевич безмолвно перечитывает. За жизнь свою лишь откровенность. Нет, он не может, не умеет быть откровенным. Разучился этому давным-давно. Возможно, сейчас следовало бы мягко, задушевно сказать сыну. Твой отец был и остается солдатом своей партии. А солдат думает о бое, а не о всем ходе войны. О войне думают другие. Он оставляет невыговоренным такое признание. И, подойдя к сыну, погладив его мягкие русые волосы, эта ласка тоже нелегко дается Александру Леонтьевичу, говорит иное. Не смотри вот так. Уткнувшись взглядом вниз, отец представляет с обеих сторон к глазам ладони наподобие шор. Надо смотреть. Вот как. Отцовская большая голова теперь приподнята, руки козырьком приложены к ко лбу, зеленоватые глаза будто озирают в горизонт. Нередко и на заводах, и в разговорах с цеховыми инженерами и с директорами Анисимов вот так же показывал, каким должен быть взор каждого работника. Дав мальчику этот завет, Александр Леонтьевич сует в карман вышитого золотом мундира коробку друга и, захватив с собой Том Ленина, уходит в кабинет. В простенке висит скромно окантованный снимок Сталина и Орджоникидзе. Анисимов на минуту останавливается перед этой фотографией. В уме неожиданно всплывает «Ты обо мне не думай плохо, моя». Востокая эпоха. Самолет, на каком Анисимову и сопутствующим ему нескольким сотрудникам предстояло оторваться от московской земли, уходил в шестом часу утра. В эти ноябрьские дни 1956 года в Москве после растаявшего первого снега установилась осенняя мокрять. По черно-блестевшему асфальту, пролегшему среди полей, машина Анисимова, рассекая лужицы, шла к аэродрому. Жена и сын занимали задние сиденья. Не выспавшийся Андрейка под утро разбуженный варий, сейчас нахохлившись, привалился к мягкой обивке. Елена Антоновна была бодра, как всегда. Ее несколько беспокоила мысль, как-то пройдут проводы. Будет обидно, если приедут лишь немногие. Еще накануне она предрекла, что Серебряников поостережется, не появится на аэродроме. Она бы и сейчас высказала несколько предположений, но лучше при шофере помолчать. Показался ярко освещенный подъезд авиавокзала. Машина подкатила к нему ровно за 30 минут до отлета. Втроем, впереди Анисимов в темной мягкой шляпе, в осеннем непривычно модном пальто, Следом статная, строго одетая в шапочке серого каракуля Елена Антонна и бледноватый, щурящийся на свету Андрюша, они зашагали к широченному крыльцу. Тут же, откуда ни возьмись, Анисимова окружили провожающие. В зале поджидали еще несколько его давних сотоварищей. Вместе с ним пошли в особую правительственную или депутатскую комнату. Как-то вдруг вся она заполнилась, Более полусотни человек съехались в этот неудобный рассветный час